Глава пятая. Последний огонь. «Отпусти ее», — проговорил Ведмурт, обращаясь к воеводе, который удерживал княгиню. «Прикрываться женщиной недостойно воина. Я не прикрываюсь, я беру ее в полон», — ответил Седовласый. «Княгиня была обещана мне, но те, кому ты служишь, украли ее. Княгиню нельзя взять в полон. Для этого ты должен сразиться с мужчиной, защищающим ее». — И только в случае победы ты сможешь претендовать на милость этой женщины, — сказал Ведмурт. — Все ее кровники далеко, и некому сразиться за ее честь, — был ответ. — Кровники — да, но по роду я имею право защитить сестру своей жены. Докажи в честном поединке, что достоин княгини. Ведмурт тянул время, стараясь придумать, как освободить княгиню, не причинив ей вреда. Седовлас и сильно сжимал ее запястье и держал кинжал у тревожно бьющейся жилки на тонкой шее. Ты слишком благороден, воин Перуна, сказал соперник. Я возьму ее и без нашего состязания. В этот момент на видмурда налетело сразу несколько воинов, успевших сбить насланный на них огонь. Он схватился с ними, а воевода потащил княгиню в сторону. Я никогда не стану твоей женой, недруг. — проговорила княгиня, пытаясь вырваться. — Лучше я уйду в царство Мары, чем останусь с предателем. — Я не дам тебе такой радости, — зло ответил воин. — Слишком долго я ждал, чтобы забрать тебя. — Этого никогда не будет, — произнесла женщина, и, достав из складок платья маленький кинжал, попыталась полоснуть руку мужчины, сжимающую ее кисть. Воевода вывернулся, и удар пришелся по запястью самой княгини. На белый снег упали алые капли. Мужчина с ужасом смотрел на расплывающееся красное пятно под ногами, ведь он был причиной боли, той, к кому стремился всю жизнь. В этот момент их нагнал Ведмурт и увлекся Власова в поединок. С дружинниками воин Перуна успел разобраться, и у входа в подземелье осталось лишь несколько человек, подающих слабые признаки жизни. Воевода оказался силен и ловок, тем более, что он бился за интерес и отмщение всей своей жизни. Мужчины поочередно брали верх друг над другом, изматывая борьбой и ударами. Амулет на шее Седовласова давал ему дополнительные силы, и ведмурт старался сорвать его, чтобы ослабить противника. За время их поединка из подземного хода начали появляться еще воины. Их вел человек, отличающийся от остальных более дорогими доспехами. Воины быстро прибывали и направлялись к сражающимся. К этому моменту Ведмурт уже обездвижил воеводу, но полностью уничтожить противника ему не позволял амулет, защищающий Седовласова своими темными чарами. Отец Демида сжег амулет огнем Перуна, и две силы, бога и колдуна, сцепились в схватке. Амулет трещал и жег грудь своего хозяина, а тот пытался увернуться от силы ведмурда, но ослабел с каждым вздохом. — Воин Перуна, отпусти моего воеводу, и я дам тебе службу в войске нового князя, — проговорил предводитель вновь прибывших. Ведмурд, не глядя на подошедших, продолжал бороться с Седовласом. Когда силы амулета иссякли, огонь объял предателя. Он протянул руки к говорившему, прося защиты, но тот не отдавал приказа помочь. Вы обещали мне земли и титул, прохрипел воевода. Наш князь верен своим словам, но исполнять их он будет лишь перед живыми, а ты уже переходишь в мир Мары, равнодушно ответил предводитель и перевел взгляд на княгиню. За это время она перевязала пораненную руку, но через повязку все равно капали алые капли. С двух сторон от женщины встали подошедшие воины. Ведмурт выпрямился и посмотрел на нового противника. «Я много слышала о тебе, воин Перуна», — начал тот. «Ваш князь в беседах, что мы вели с ним, рассказывал о твоей силе и благородстве. Именно поэтому ты еще жив. Мне нужны такие воины». «Мой князь, что теперь владеет этим градом, дарует тебе жизнь и возможность служить ему». «Я не меняю веру ни в богов, ни в людей», — ответил Ведмурт. Он думал о том, успели ли скрыться Демит с княжичем, и как предотвратить погоню за ними. Выход он видел только один — сжечь всех вместе с собой, так как сил на бой со свежими противниками у него уже не осталось как и возможности воспламенить их по отдельности. Отец Демида знал, что, оказавшись на краю миров, он мог попросить у Перуна последнюю силу. Услышав мольбу, Бог даровал своим служителям сильнейший огонь, такой, что ни один смертный не может разжечь, но в ответ забирал жизнь своего воина. Будучи один, Ведмурт, не задумываясь, пошел бы на это — Но рядом с ним стояла княгиня, которую он обещал спасти, и он не имел права забирать ее в царство Мары. Старший воин, разговаривавший с ним, видя, что уговорить ведмурда перейти на свою сторону не удается, приказал схватить их с княгиней. Но подойти к ним близко никто не мог. Они все сгорали в огне, напускаемом сыном Перуна. Но он слабел. Силы были потрачены в недавних сражениях и переходах, а новых не появлялось. Княжеский амулет, который носила княгиня и который мог бы дать им силы, женщина перед расставанием надела на шею молодой княжны. «Я надеялась передать его своей дочери или внучке», сказала она, «но знаю, что уже не увижу их. Носи этот амулет, княжна, в нем горит защитный огонь, он будет охранять и защищать тебя от имени нашего рода». Услышав это, княжна кивнула и впала в забытье. Из подземного хода тем временем выходили все новые и новые воины. По указанию предводителя они начали обследовать землю, ища следы отхода княжеской семьи. Видмурт, отражая атаки воинов, ждал, пока из подземелья выйдет последний воин, и когда они стали закатывать камень, ограничивающий вход, понял, что время пришло. Силы его таяли. Еще немного, и он не сможет поднять кинжал или наслать огонь, а преданных дружинников, которые в такой момент на поле брани обступали его и давали время восстановить силы, сейчас рядом не было. Только княгиня стояла, роняя алые капли на снег и слабея с каждым мгновением. Княгиня, я не смогу спасти нас, прохрипел Ведмурт. Спаси наших детей, ответила она. Больше во мне не надо. Нам надо не допустить погони за ними. Для этого все, кто находится здесь, должны уйти в царство Мары. Но я смогу это сделать, только забрав и нас с тобой из этого мира. Княгиня кивнула. Прося Перуна о последней силе, Ведмурт подумал о своей княжне, что ждала его на небесах. — Наконец я увижу тебя, — мелькнула мысль и согрело сердце теплом. Ему даже показалось, что княжна рядом и молит кого-то о его судьбе. И так горяча была ее мольба, так печальны глаза, наполненные слезами, так глубока любовь к мужу, что темная нить ослабла в руках недоли. А огонь тем временем разгорался. От настигнутых воинов он перекидывался на ближних к ним. Как в сухом летнем лесу загораются деревья от одного единственного зажженного молнией, Так огненной рекой растекалось пламя от ведмурда к его противникам. Перун услышал его просьбу и даровал последний огонь. Сырой снег больше не тушил пламя, а скорее был хворостом, дающим пищу огню. Предводитель нападавших, не ожидавший такой силы, бросился бежать, но огонь настиг и его. Как и всех воинов, что устремились в погоню за Демидом и княжеской четой. Пламя полыхало, не давая никому уйти с места схватки. Княгиня закрыла глаза, прощаясь с Явью. Перейдя грань миров, она увидела свою сестру. Та смотрела на видмурда, горящего в огне Перуна, и продолжала свою мольбу, от силы которой плавился даже мир Нави.